никогда не полюбит. В ответ на эти уверения, в которых можно было усомниться даже не будучи сугубом скептиком, я обещал больше не тревожиться и действительно сдержал слово. В тот же вечер мне пришлось наблюдать, как она в уголках судачила и смеялась с мужчинами. По окончании спектакля мы проводили нашу госпожу домой, куда вскоре приехала ужинать Флоримонда в сопровождении трех престарелых сеньоров и одного актера. Помимо меня и Лауры, челядь этого дома состояла из поварихи, кучера и мальчика. Все мы впятером принялись готовить ужин. Повариха, не уступавшая в искусстве сеньоре Хасинти, принялась вместе с кучером стряпать мясные кушанья. Камеристка и мальчик накрыли на стол А я расставил на поставце прекрасные серебряные блюда и несколько золотых сосудов, также поднесённых в дар богине этого храма. Украсив поставец бутылками различнейших вин, я взял на себя роль кравчего, для того, чтобы показать своей госпоже, что я мастер на все руки. За ужином я подивился на обхождение артисток. Они разыгрывали знатных дам, и воображали себя персонами первого ранга